Глава вторая Стоило только этому предмету коснуться голой кожи, как ей стало хорошо. Даже самочувствие улучшилось, снялась усталость, а еще... Как будто где-то глубоко внутри включились часы, начали отсчитывать время. И Снежана вдруг невероятно потянула туда в то неизведанное, что ей предлагал этот мужчина, которого так странно звали. Ноэл Этуэн. Завтра? На самом деле она приняла решение уже сегодня. Сейчас. Снежана подскочила. Он не должен был далеко уйти. Выбежала из кабинета в коридор. Там уже начала скапливаться очередь из ее больных. Те немедленно загалдели. «Снежана Владимировна, Снежана Владимировна, можно вас на минуточку?» «Нет!» «Извините», — строго проговорила, отодвигая с дороги мамашу с великовозрастным сынком. «Извините, дайте пройти!» Продралась сквозь толпу и бегом по коридору к выходу, а по дороге глазами выискивала этого мужчину. Но его нигде не было видно, и так жаль. Надо было захватить его визитку, позвонить. И тут она, наконец, вылетела в двери и увидела его спину. «Ноэл!» — крикнула, желая его остановить. «Мистер Этуэн!» Мужчина замер на месте, медленно повернулся и взглянул на нее. И снова ей почудился тот непонятный огонь в его глазах. Вспыхнул и спрятался в глубине зрачков. «Извините!» — она наконец добежала и теперь стояла рядом с ним, запыхавшись. «Я...» А теперь, когда он пристально вглядывался в нее, Снежана вдруг смешалась. «Я подумала...» — прокашлялась она... «Я согласна поехать! Ну, поехать туда, в горячую точку!» Ей показалось, отблеск радости промелькнул в его глазах и затаённое торжество. «Очень хорошо, мисс Нежанна. Губы едва заметно дрогнули в улыбке. «Но что для этого нужно? Уволиться? А документы? Это три месяца готовить, да?» Теперь ей почему-то казалось досадной каждая минута промедления а он еще секунду всматривался в нее, стоя неподвижно, а потом вдруг отмер. «Нет. То есть, да, вам нужно уволиться, а документы об этом можете не беспокоиться. Мы позаботились заранее. Все готово. Вам нужно будет только подписать контракт». Это казалось невероятным. Невероятным и еще раз невероятным. Немыслимым. «Такая оперативность!» Снежану охватила эйфория, а все остальные мысли вообще вылетели из головы. — Хорошо, — проговорила она, не в силах скрыть улыбку. — Значит, вы согласны? Черты мужчины неуловимо заострились. — Да. — Извините, мисс, но чтобы не было ошибки, повторите. — Вы согласны? — чуть более напряженным тоном проговорил он. — Да. — И еще раз. — Повторите, пожалуйста. «Вы согласны?» «Да», — повторила она в третий раз. И снова это ощущение горячего сухого ветра и будто шум крыльев за плечами. «Хорошо, мисс Снежан», — выдохнул он. А ей хотелось рассмеяться, как будто успела запрыгнуть на подножку уходящего трамвая. «Теперь вам надо уволиться. Я принесу ваши документы и контракт, и мы можем выезжать». «Ага». «Хорошо, я сейчас». А потом вдруг опомнилась. «Мне же нужно собрать вещи и позвонить соседке, чтобы цветы в мое отсутствие поливала. какое Какое-то облачко пронеслось по его лицу, однако он, не меняя тона, выдал. «Позвоните, а вещи вам не понадобятся. В дороге вы будете обеспечены всем необходимым. И потом на месте тоже». Мужчина, учтиво, на странный манер поклонился ей и ушел, а она все смотрела вслед. И снова все казалось ей невероятным, и никаких путных мыслей в голове, а внутренние часы отсчитывали время, подгоняли ее, спешили. Наконец очнулась и тут же побежала увольняться. Опять пришлось продираться сквозь толпу, слушать вопли, а какими ее награждали эпитетами... Главврач поликлиники из последних сил пыталась убедить ее остаться, говорила многозначительно понизив голос: "Снежка, послушай меня, не делай эту глупость. Какие горячие точки! Там же пропадают люди. Ты что, телевизор не смотришь? Я твердо решила, Марь Васильевна. Да послушай же сюда, Снежка. Давай я тебя заф отделением сделаю. Только не уходи. Ага. Снежана уже однажды была заведующей отделением." Ещё в первый год работы здесь. Нужно было годовой отчёт сдать и пережить комиссию. Как сдала отчёт, так её с зав. отделения и сняли. Но дело было даже не в этом. Даже если бы главврач посулила ей золотые горы, Снежана всё равно бы не осталась. Потому что она уже всё для себя решила. Но уволить её не уволили, а как-то хитрым образом вывели за штат и оформили отпуск без содержания а потом еще слезно причитали, чтобы после командировки сразу к ним вернулась. Снежана не сказала ни нет, ни да. Попрощалась со своей медсестрой Ольгой, которая смотрела на нее вытраченными от удивления глазами, позвонила соседке и все. На все про все, чтобы кардинально изменить свою жизнь, ушел всего лишь час. Оставалось только подписать контракт. Потом Снежана долго не могла понять, как это вообще могло с ней случиться, почему отключилась ее голова, но то было потом. А в тот момент она поставила свою подпись в гербовом бланке с многочисленными печатями. И ее загранкомандировка в горячую точку началась. Ноэл Этуэн явился на транспорте. Фургон с опознавательными знаками МСФ. Они сразу же в него погрузились. Спешка объяснялось тем, что на месте ситуации не терпит промедления. А Снежане и не хотелось задерживаться, оглядываться назад. Ее как будто подгоняло что-то изнутри. Как только машина отъехала, провожаемая потрясенными взглядами сотрудников, сгрудившихся у окон поликлиники, мужчина сразу же протянул Снежане большой рюкзак здесь ваша дорожная одежда и все необходимое. Переодеться можете вот там, он показал за перегородку в кузове фургона. Сам он, кстати, уже был переодет в универсальную форму неопределенного какого-то черно-серо-синего цвета. Форма показалась Снежане странной. Просторная, чем-то похожая на одежду бедуинов. И головной убор. Он объяснил, там, куда они едут, это наиболее приемлемый вид одежды. Снежана без вопросов пошла переодеваться. В рюкзаке оказалось много чего, в том числе плотное белье армейского образца, по виду и ощущению как хлопковое, такая же, как у него форма темного цвета и полотнище, которое использовалось как головной платок. Форма пришлась ей впору, а платок она не стала пока повязывать, да у нее все равно бы так не получилось. Потом они долго ехали за городом. Успело свечереть. Какой-то маленький армейский, как Снежане показалось, аэродром. Небольшой частный самолет, тоже с опознавательными знаками МСФ. Перелет. Еще один маленький аэродром. Там их тоже ждал частный самолет, но уже без опознавательных знаков. Молчаливый пилот. Разговоры на непонятном языке. В контракте значилась Ливия. Какой-то там населенный пункт, они сейчас летели туда. Снежан усморил такой сон, что глаз не открыть. Она спала на рюкзаках и сам ночной перелет вообще не запомнила. Только уже на рассвете ее разбудил Нойл. Прилетели. На день это и выходи. Он протягивал ей головной платок. Зябко поеживаясь, совсем одеревеневшая сосна, Снежана вылезла наружу, держа рюкзак за лямки. Вокруг, куда хватал глаз, была дикая пустыня. Камни, песок, в воздухе краснеющая дымка. Пока она оглядывалась вокруг, раздался звук мотора. Она только успела оглянуться и увидеть, как исчез в этой дымке самолет, а рядом с ней остался только Ноэл Этуэн и пустыня кругом. Стало так жутко! Но не успела она как следует испугаться, как из красноватой дымки перед ними появился отряд всадников в темных одеждах. Снежана, конечно, растерялась, увидев неожиданных гостей. А мужчина рядом с ней тихо выругался на непонятном языке и разом напрягся. Она хотела спросить у него, что происходит, потому что это все слишком уж напоминало нехорошую картину из фильмов про боевиков или бандитов. В голове сразу пронеслись мысли, что их могут продать в рабство. Ее так точно!» И тут от толпы отделился один всадник, подъехал ближе. Спешился и отвел мудренно накрученный темный платок от лица. Снежана смотрела на него во все глаза, хотя, наверное, надо было опустить голову и меньше привлекать к себе внимание, потому что мужчина был опасен. Но такое необычное лицо но показалось бы слишком красивым, если бы не пренебрежение и гнев, сквозивший в каждом его взгляде и действии. Он подошел к ним вплотную и заговорил. И, как ни странно, Снежана поняла, потому что он говорил на русском, с акцентом, но... Бред. — Как ты посмел, Ноэл? — Она трижды дала согласие, — ответил тот, — как будто ее здесь нет. Ты Последовало непонятное ругательство, от которого Ноэл дернулся, сжимая кулаки. «На ней твой амулет подчинения!» «Но я получил результат. Получил в кратчайший срок». «Рад! Она согласилась!» — подался вперед тот, в запальчивости сжимая кулаки. «Ты не смел этого делать! Правило едины для всех!» — рыкнул замотанный в темную ткань красавец. Снежана слушала и не верила, что все это происходит с ней. А он подошел и протянул руку. Она невольно шарахнулась от него к Ноэлу, тот, во всяком случае, был ей уже знаком. Красавец неприязненно поморщился. «Отдайте тот предмет, что он вам дал», — проговорил приказным тоном, все это не глядя ей в лицо. Но она и так уже поняла, что мужчина имеет в виду амулет стянула его с шеей дрожащими руками и положила ему в ладонь. «Вот, пожалуйста». А тот, не глядя, выбросил бляшку из вулканического стекла прочь. «Как чувствуете себя?» «Как она себя чувствовала?» «Весь идиотизм ситуации обрушился на Снежану разом. Да лучше бы она послушалась Марь Васильевну и стала завотделением. Да лучше бы...» «Господи!» — прошептала она, мазнув ладонью по лицу. «Как я сюда попала? Зачем?» Потом дошло окончательно. «Что... что вы собираетесь со мной делать?» Еле слышно выдавила, оглядывая отряд всадников. «Ничего, что может грозить вашей жизни и здоровью», поморщился красавец. «Ага. Только это можно было толковать как угодно». Снежану потихоньку охватывал ужас положения. «Она же полностью в их власти!» Но тут мужчина проговорил. «Успокойтесь, вас никто не тронет. Не надо бояться. Вот, возьмите это». Он протянул ей какой-то амулет на шнурке, на этот раз нечто похожее на маленькую металлическую капсулу. «Что это? Я не возьму». Снежана испугалась, что ей подсовывает очередной амулет подчинения. Кажется, он разозлился, потому что окинул ее пренебрежительным взглядом и выдал... «Это позволит вам понимать язык!» «И...» — еще раз скользнул глазами по ее телу сверху вниз. «Поможет поправить здоровье!» Снежана невольно покраснела, потому что от этих его слов почувствовала себя ущербной. «Спасибо!» — пробормотала, вешая его на шею. «Легче стало, но совсем не так. На этот раз эйфории не было». А мужчина что-то гортанно выкрикнул. Снежана поняла, что... Он что-то скомандовал отряду, потому что те стали разворачивать лошадей, а ей бросил «Умейте ездить верхом!» Снежана один раз была на ипподроме, но ездить она не умела. «Поедете со мной!» — безапелляционно заявил и свистнул, подзывая своего коня. Если честно, конь был настоящий зверь. Ей подойти к нему было страшно, не то что сесть верху. Сейчас она, кстати, заметила, что двух лошадей вели в поводу. На одну из них сел недовольный надутый Нойл. «А можно мне поехать с ним?» показала Снежана на него. «Нет!» — рыкнул мужчина. «Нойл потерял доверие!» Доверие? Вот как! Странные бандиты, однако. Но дальше особо размышлять не пришлось. Ее, как пушинку, подняли с земли и усадили на спину коня, этого черного зверя. У Снежаны горло свело от ужаса. Однако конь стоял смирно, в отличие от остальных всадников. Среди них поднялся ропот. Похоже, каждый намекал, что она должна ехать с ним. «Хотите оспорить?» — резко повернулся ко всем этот красавец, которого она боялась куда больше остальных. «Я еще не потерял доверие!» Ропот утих, а мужчина одним махом вскочил в седло за ее спиной и тронул коня а за ним весь отряд пошел шагом в сторону красноватой дымки. Сидеть рядом с этим человеком было неудобно и страшно, а его сильное тело за спиной откровенно ее смущало. Да еще его крепкие, будто стальные руки, зажавшие ее с обеих сторон, они касались боков. «Что он тебе наплел?» — спросил мужчина. «Он...» — Снежана прокашлялась. «Предложил мне контракт от организации «Врачи без границ». Я подписала контракты и мы срочно выехали в командировку в горячую точку. Теперь она сама понимала всю абсурдность произошедшего. Самое настоящее помрачение рассудка. Но было поздно. Она здесь совсем одна, кругом пустыня, и эти странные мужики. — Так ты врач? — Да, я педиатр. Тут же выпалила Снежана, подумав, что это может сыграть на пользу, и добавила для верности... Детский врач. Не очень он тебя и обманул, процедил мужчина. Точка будет горячая. А потом приказал закрой лицо и внезапно с гортанным выкриком пришпорил коня. И они на всем скаку врезались в эту красноватую дымку, на деле оказавшуюся вязкой как кисель. Вот теперь было страшно. Сколько это длилось, Снежана не знала. Минуту. «Секунды! Час!» Она зажмурилась, и, наверное, она даже орала от страха, пока мужчина не сказал ей, «Можешь перестать оглушать меня воплями и открыть глаза!» Действительно, по ощущениям, вокруг уже был обычный воздух, только какой-то горячий. Снежана осторожно открыла один глаз, и первое, что увидела, была долина среди гор и жерло вулкана, сплескавшейся в нем раскаленной лавой, а над ним поднимающийся к небу столб пепла и дыма. И драконы, настоящие, много. Они парили в воздухе над долиной. Картина была настолько невероятной, что Снежана застыла, открыв рот и задрав голову. Добро пожаловать в наш мир, проговорил у ее ухо мужчина. Тон был резким. И имел мало общего с гостеприимством. «Наверное, она ему очень не нравится», — подумала Снежана, прежде чем до нее начал доходить смысл сказанного. Но осознание все-таки наступило. Она сжалась и попыталась отодвинуться, а мужчина вдруг громко и протяжно что-то выкрикнул. И тут же большой красный дракон подлетел к ним, отделившись от остальных». Когда Снежана увидела, как огромные крылья, подсвеченные красно-золотым солнцем, застилают небо, а когтистые лапы нацелены прямо на них, она упала в обморок. Приходила в себя медленно и все не могла понять, где она и что происходит. Последнее, что Снежана слышала, это был недовольный голос красавца, который ее вез. «Бред», — подумалось ей. «Драконы, вулканы, врачи без границ. Чего только не приснится. Надо проснуться, и все. Но...» Несколько лет назад ей повезло лететь с крутой лестницы вниз головой. Вот ощущения были примерно те же. Глаза открыть страшно, потому что непонятно, жива ты или уже нет. Вроде ничего не болит, но опять же, может быть, уже не болит, потому что болеть нечему. Осторожно шевельнула одним пальцем, чтобы убедиться. Получилось. Тело слушается. Ничего не болит. Значит, она сейчас откроет глаза, и приснившийся ей кошмар закончится. «Госпожа, ты очнулась?» — мужской голос. Снежана немедленно открыла глаза и уставилась на говорившего. «Он...» — опять эта темная одежда. Значит, не приснилось. Вернулась реальность, а вместе с ней и страх. Обнаружить себя в каком-то шатре — или палатки лежащие на топчине Брррр. еще в обществе постороннего мужчины это знаете ли было слишком этого человека она еще не знала скорее всего один из отряда кто уж они там боевики или бандиты тут же снова вспомнились драконы ей хотелось застонать и отползти Но что за намерение у этого типа неизвестно не стоило будить в нем хищные инстинкты «Здравствуйте», — пробормотала Снежана, незаметно стараясь оглядеться. «Госпожа хорошо себя чувствует?» — спросил он и улыбнулся. Мужчина был хорош собой, даже красив. Сейчас, когда он откинул край головного платка, ей было видно его лицо. «Да», — заставила себя выдавить Снежана, ощущая, что пересохла в горле и очень хочется пить. А он как будто понял, протянул руку в сторону Взял с низенького стола резную чашу. Все это не отрывая от нее странно мерцающего взгляда. «Выпей это, прекрасная госпожа!» Губы мужчины снова изогнулись в улыбке. Он чуть подался вперед, а у Снежаны промелькнула дикая мысль. «Он что, ее клеит?» «Уж свою-то внешность она знала. И до госпожи, тем более прекрасной, ей как до луны». Пить это, непонятно что, сразу расхотелось. Она все-таки чуточку отодвинулась назад на топчине, так, чисто на всякий случай, и спросила, — Кто вы? — Я Лоннон, клан верных. — Что? — Госпожа, выпей это, тебе сразу станет легче, — понизил он голос до хрипловатого шепота и придвинулся к ней еще ближе. У Снежана по спине побежали мурашки. Вот точно не хотелось ей пить это. — А где этот... тот, с кем я ехала на лошади? — Рад, — мужчина недовольно нахмурился. — Зачем тебе рад, когда есть я? Выпей это, и ты увидишь, как тебе станет хорошо. Он протягивал ей чашу, держал уже почти у самых ее губ. — Хас! — вдруг раздался резкий окрик. Мужчина дернулся, чуть не выронив чашу от неожиданности, и выругался сквозь зубы. В палатку шагнул Раат. Казалось, от гнева его глаза мечут искры. «Отошел от нее! Быстро!» Следом за ним в палатку ворвалось еще двое. Лонон резко вскочил на ноги и попытался выплеснуть содержимое чаши на земь, Но Раат оказался значительно быстрее. Одно неуловимое движение, и он уже держал его за руку. Тот яростно ощерился, и Снежана увидела, что у него небольшие, но самые настоящие клыки. Рад презрительно хмыкнул, а остальные сгрудились вокруг. Выглядело это жутко. Казалось, разъяренные мужики сейчас вцепятся в глотку друг другу. Она съежилась на топчине и забилась в угол. Однако драки не последовало. Один из тех двоих, пришедших с Радом, забрал чашу и отпил глоток а потом сплюнул и кивнул Раду. «Я так и думал, что ты попытаешься». «Пошел ты в бездну!» — зарычал лонон с калек «Ты потерял доверие, поэтому ты к ней больше не приблизишься». «Ты здесь никто, чтобы мне приказывать! Правила едины для всех!» «И ты их нарушил». лонон вывернулся из рук державших его мужчин, бросил на нее странный взгляд и вышел. За ним и те двое. «Что было в той чаше?» — решилась наконец спросить Нежана. «Яд?» «Яд!» — презрительно усмехнулся Рад. «Нет, можешь не бояться за свою жизнь. Тебя никто не будет травить. Но что тогда?» «Тебе не надо этого знать!» — резко бросил он ей и вышел. Только что толпились эти опасные мужики, и сразу никого. Вроде бы надо радоваться, что ее оставили в покое, но надолго ли? Снежана замерла в замешательстве, потирая лоб. Вот же она влипла. Что здесь только что было? Ее пытались чем-то опоить, это понятно. Но отношение Такое странное и различное. Этот Лонон, с самого начала показавшийся ей приторным Ноэл, который ее сюда обманом заманил, всем им что-то от нее нужно. Эти их правила, и это как-то связано с ней. Рат уже два раза об этом говорил. В последний раз с таким презрением, что Снежане показалось, его от нее чуть ли не тошнит. Но он защитил ее от чего-то уже дважды. От чего? Что за опасность ей грозила, если сам же он сказал, что с ней не сделают ничего такого, что может грозить ее жизни и здоровью? Значит, все-таки грозила? Снежана просто перестала понимать, что происходит. И не у кого спросить. Что это, образно выражаясь, мир мужчин, она уже догадалась. Но должны же тут быть какие-нибудь поварихи, прачки, прислужницы, женщины с тряпками, которых никто не замечает, Они точно будут знать, что тут происходит. Но, как назло, никаких женщин не было видно. Только она собралась встать и попытаться разведать, что там снаружи, в палатку вошел еще один мужчина. — Госпожа! — Снежана невольно вздрогнула и подобралась. Но он не стал приближаться, замер на пороге. А потом откинул с лица край головного платка и представился. — Я Аэт. Это было вежливо. Она еще обратила внимание на то, что имена звучат немного по-разному. Ноэл Этуэн имел двойное имя. Лонон — клана верных, а у Рада и у него такое короткое, но звучное имя. «Наверное, это что-то значит?» Снежана кивнула она в ответ. «Это честь для меня, госпожа!» Мужчина прижал руку к сердцу и поклонился. Я остался стоять у входа, не пытаясь как-то влиять на нее и затеснять, и без того скудное жизненное пространство. Это создавало мнимое, но чувство безопасности. Снежана немного расслабилась. А мужчина был красив. Может быть, не так притягателен, как Рад, но тоже очень хорош собой. Высокий и крепкий, но ниже Рада ростом. Похоже, они все тут красавцы, как на подбор. Хотелось бы знать что им всем от нее нужно. Но только она собралась спросить, как он произнес, «Если ты достаточно хорошо себя чувствуешь, нам надо продолжить путь». «Куда?» — пробормотала Снежана. сердце гор». Название ничего не говорил, ей оставалось только кивнуть. А он продолжил, «Эту часть пути ты проделаешь со мной». «Куда они ее тащат? Зачем? Я могу отказаться?» Да, госпожа. Тогда вместо меня тебя повезет другой. Вот как. Выбора у нее на самом деле нет. Этот во всяком случае адекватный и вежливый. Хорошо, а это я поеду с тобой. И зови меня по имени. Он просветлел лицом и снова поклонился, прижав руку к сердцу, а потом показал на лежавший рядом с табачном ее головной платок. Надо закрыть лицо. Но сам лица закрывать не стал. Снежана быстро навертела из платка какое-то подобие их головного убора и встала стопчена. Мужчина терпеливо ждал, пока она закончит, и только после этого предложил ей выйти. Когда они оказались снаружи, Снежана стала оглядываться, потому что видела тут все только мельком, а потом сразу вырубилась. И с удивлением обнаружила, что лагеря как такового не было. «Кони стояли нерасседланные, никто не зажигал костров. Получается, палатку тут разбили только из-за нее, из-за того, что она упала в обморок?» Неудивительно, что Рад злился. Что он тут за главного Снежана уже догадалась. Правда, эти их странные речи о правилах... Ничего не понятно. Стоило ей выйти, палатку тут же стали сворачивать. это? решилась она спросить. «Что это за место?» «Это граница», — покосился на нее мужчина. «Граница». Сразу всплыла ассоциация с контрольными пунктами пропуска, шлагбаумами и пограничниками. Но тут была дикая пустыня. «Граница миров?» «А вы... Вы все... Кто вы?» — спросила с опаской. «Вдруг все-таки бандиты или контрабандисты?» Она, конечно, не тянет на ценный товар, но кто их знает, может, продадут в гарем к какому-нибудь местному царьку, без вреда жизни и здоровью. «Мы проводники, Снежанна», — ответил тот и поклонился. «Снежана!» — услышала она сдавленный рык над ухом. «Аэт, как ты это объяснишь?» Она чуть не подпрыгнула. «Рад! Гневный!» Аэт выступил вперед и спокойно сказал «Я не нарушил правила». «Госпожа сама назвала мне свое имя». Они замерли друг против друга, повисло звенящее молчание. Наконец Рат отошел, на напоследок так посмотрел на нее, что Снежане стало обидно до слез. Как будто он обвинял ее в чем-то. Настроение и без того было паршивое, а теперь вконец испортилось. «Пора», — негромко позвалает. «Снежана, нам пора ехать, мы и так задержались». «Хорошо», — пробормотала Снежана, опустив голову, и пошла за ним следом.